Глава восьмая. На завтра я подходила к ателье, когда зазвонил телефон. «Пьер». С тех пор, как мы накануне расстались, он впервые подал признаки жизни. «Я сделала глубокий вдох перед тем, как ответить. Здравствуй», — просто сказала я. «Все в порядке?» «Не знаю». Я остановилась посреди улицы в двух шагах от ателье. «Мне нет прощения за то, что я сделал в этот уикенд. Я зашел чересчур далеко. Пьер, я устала. Устала сражаться за нас. Устала все время повторять тебе одно и то же». «Только не говори, что уже слишком поздно». И именно этот момент выбрал Габриэль, чтобы выйти из дома. Он увидел меня, улыбнулся, — Направился ко мне. Мое сердце разрывалось на части. «Ирис, прошу тебя!» — умолял Пьер. Я покачала головой. Габриэль застыл на месте и нахмурился. Я знаками показала ему, что все в порядке. Он вроде успокоился, послал мне воздушный поцелуй, развернулся и сел в ожидавшее такси. «Не хочу тебя потерять!» — произнес Пьер срывающимся голосом. — Я здесь, — ответил я, не спуская глаз с удалявшегося такси. — Ты приедешь на следующие выходные? — Да. — Нет, погоди, в пятницу у Марты прием. — Можно мне прийти? Я задрожала и стала расхаживать взад-вперед перед домом. — Зачем? Хочу понять, хочу быть свидетелем твоего успеха, стать частью твоей новой жизни. Я спрошу у Марты, позвоню тебе сегодня вечером после работы, как хочешь. Я люблю тебя, Ирис. Я выключила телефон. Слезы душили меня. Вечером я ужинала у Марты, еда была скорее скудной, она заботилась о своей фигуре. И о моей. Ее последняя придумка. Меня это не огорчило. Аппетит сразу пропал после звонка Пьера. «Дорогая моя, какое впечатление произвело твое платье?» «Имела огромный успех. А твой муж оценил, по крайней мере? Ее сарказм удивил меня». «Очень». «Да, очень. Кстати, вы не против, если он придет со мной в пятницу?» Она нахмурилась. «В честь чего?» — сухо ответила она. «Ему здесь делать нечего». «Но...» «Он окажет тебе плохую услугу и отвлечет от работы». Она помассировала виски, потом поспешно встала и стала лихорадочно шарить в ящике столика рядом с диваном. Извлекла из него коробочку с таблетками, проглотила одну и мрачно посмотрела на меня. «Мне это не нравится, Ирис», — сказала она. «Марта, он сможет сам убедиться в том, как вы помогаете мне добиться успеха». «Этот человек ничего не понимает в искусстве, ты должна...» Ее прервал телефонный звонок. «Габриэль, дорогой мой, как проходят твои встречи?» Она встала и заходила по гостиной в большом волнении. «Это недопустимо. Приди в себя. Что сегодня происходит с вами обоими? Естественно, я имею в виду Ирис. Она здесь». Мы с ней восхитительно проводили время. А потом она обратилась ко мне с просьбой, которая мне совсем не понравилась. Тебя это не касается. Проблему нужно решить до пятницы. И до тех пор я не хочу тебя видеть. Она выключила телефон и направилась ко мне, не отрывая от меня глаз. Я снова не смогла выдержать ее взгляд. Она зажала мой подбородок между большим и указательным пальцами, заставила поднять голову и какое-то время пристально вглядывалась. «Я скажу Пьеру, чтобы он не приезжал», — пробормотала я. «Да пусть приезжает. Мы сделаем так, что он больше не будет помехой твоей карьере». «Нет, я...» «Хватит. Иди спать, дорогая моя. Жду тебя завтра в ателье». Она убрала пальцы, державшие подбородок, и попросила Жака вызвать такси, после чего исчезла, не сказав больше ни слова. Мне было плохо. Я переживала из-за того, что возражала ей, и не могла понять, почему присутствие Пьера на приеме вызвало такую бурную реакцию, и что такого сделал Габриэль, что навлекло на него Мартин гнев, Когда через десять минут Джак вернулся за мной, я не сдвинулась с места. «Ирис, такси ждет вас внизу. Какие-то проблемы?» «Марта. Да, я все слышал. Не расстраивайтесь. Она просто устала и на все болезненно реагирует. Со временем уладится. Она злится не на вас». ее мучат страшные мигрени. «Я могу чем-то помочь?» «Возвращайтесь, возвращайтесь домой, завтра все придет в норму». Пьер застрял в пробке, он позвонил, чтобы предупредить, и рассыпался в извинениях. «Значит, появлюсь на Мартином коктейле без него». последние дни она смягчилась, и приезд моего мужа перестал быть проблемой. Больше того, она казалась в восторге от этой идеи. Повторяла, что вообще-то это чудесно. После такого вечера он будет активно поддерживать меня. Я перестала понимать, что происходит. Я вышла из квартиры, села в такси и поехала к ней. Всю неделю я не видела Габриэля, и мы даже ни разу не позвонили друг другу. Я скучала по нему, но надеялась, что вынужденное расставание поможет мне справиться с охватившим меня смятением. Я волновалась, не в состоянии предугадать, как буду реагировать, когда эти двое окажутся рядом. Выйдя из такси, я заметила Габриэля, который подходил к дому. Он направился ко мне. «Я скучал по тебе», — сказал он, целуя меня в щеку. Не выдумывай, ты был слишком для этого занят. Он придержал входную дверь, положил руку мне на спину, легонько подтолкнул к лифту. — Надеюсь, это для меня ты сегодня еще красивее, чем всегда. Выполним свои обязанности и можем сбежать. Я тут подумал... — Габриэль, — прервала я. — Да, Ирис, — промурлыкал он. — Пьер... Сегодня вечером приедет Пьер. Он на мгновение остановился, после чего распахнул дверь лифта. «Потрясающе!» В кабине мы отодвинулись, насколько возможно, друг от друга, и стояли, вжавшись в стенки. «Итак, я познакомлюсь с лекарем. Интересно». Наши глаза, не отрывались друг от друга все то время, что лифт полз вверх. Мы больше не улыбались, тем более не смеялись. На шестом этаже Габриэль преодолел разделявшее нас расстояние и убрал упавшую мне на глаза прядь волос. Надеюсь, он понимает, какой ему выпал шанс. У меня подкосились ноги. И тут он улыбнулся и с шумом ворвался в Мартину квартиру. Я последовала за ним через короткое время, пребывая в полной растерянности. К моему величайшему удивлению, Марта ревниво удерживала нас обоих, не отпуская от себя ни на шаг. Некоторые гости высказывались в том смысле, что мы могли бы быть ее детьми, ее наследниками. Она отвечала, что мы — ее творение. Габриэль открыто потешался над этой ситуацией. Я еще больше растерялась. Не знала, чего он хочет, чего ждет. Ломает комедию? Искренен? Был бы счастлив, если бы у меня была такая младшая сестренка. Я защищал бы ее от мужчин вроде тебя, дорогой мой», — язвительно заметила Марта. «Непременно!» — подтвердил Габриэль, заглядывая мне в глаза. Требования приличия заставили меня улыбнуться. В этот момент появился Пьер, которого Жак проводил до самых дверей большой гостиной. «Извините меня», — сказала я. Пересекая салон, я сосредоточилась на муже. Впервые я заметила в его взгляде восхищение — Он тоже произвел на меня впечатление. Пьер излучал уверенность, которая раньше появлялась у него только в кругу коллег. Я подошла к нему и легонько прижалась губами к его щеке. «Рада видеть тебя здесь». «Ты великолепно. «Спасибо. Ты не обязан был надевать костюм». «Не хотел, чтобы тебе было неловко за меня». Искренность его тона поразила меня. «Мне никогда не будет неловко за тебя», — я взяла его за руку. «Пойдем. Хочу представить тебя Марти и... Габриэлю». Мы направились к ним. Мое сердце отчаянно застучало, ноги стали ватными. Инстинктивно я сжала руку Пьера, «Только бы не упасть». только бы никто не заметил моего смятения. Марта холодно наблюдала за нами, а Габриэль оставался таким, как всегда, непринужденным, с разбойничьей улыбкой и вызывающим взглядом. «Марта, позвольте представить вам моего мужа Пьера». «Очень приятно», — сказал он, пожимая ей руку. «Вы здесь... Благодаря своей жене. Спасибо, что поверили в нее больше, чем я. Как остаться равнодушной к этому публичному покаянию? Марта наградила его пронзительным взглядом. «Сегодняшний вечер поможет вам наверстать упущенное, дорогой мой». «Я собралась с духом. Это Габриэль». Пьер повернулся к нему. Они обменялись крепким рукопожатием. Свершилось. Они оба стоят передо мной. Мое сердце отчаянно билось, и я не знала, почему или для кого. Я заставляла себя не сравнивать их, тем более, что это было невозможно, поскольку они являли собой полную противоположность друг другу. Рад знакомству, Габриэль. «Значит, это правда. У Ирис действительно есть муж». Они не спускали глаз друг с друга. И я затруднялась расшифровать, что у них на уме. «Дорогие мои!» — вмешалась Марта. Она взяла Габриэля под руку. «Я должна кое-кого тебе представить». «Кого именно?» «Новую клиентку Ирис, адвокатессу. Она специализируется на хозяйственном праве. Будет полезно, если ты подключишься». Габриэль посмотрел на Марту с вызовом. Она улыбнулась. Я нервно сглотнула слюну. Потом он повернулся к нам. «Ну что ж, голубки, похоже, у нас дела. Хорошего вам вечера». Они развернулись и направились к новой клиентке. Роскошная женщина. Притворяется застенчиво и трижды разводилась, возглавляет адвокатскую контору. Все мужчины, с которыми она имеет дело, восхищаются ею и боятся ее. Моя наставница представила их друг другу. «Я мысленно перенеслась на несколько месяцев назад», Вспоминая по ассоциации свою первую встречу с Габриэлем. В отличие от того раза, Марта сразу же оставила их наедине, и этой женщине не пришлось отказываться от предложенного Габриэлем шампанского. На ней было платье завышенной талии из черного муслина. Мое платье. Я придумала его для себя. Мечтая о Габриэле, вынуждена признать. Придя в первый раз в ателье, она его увидела и потребовала себе. Я согласилась. Оно было ей к лицу и великолепно сочеталось с босоножками на серебряных каблуках. Нежность наряда смягчала ее облик воинственной валькирии. Одобрительный взгляд знатока, которым окинул ее Габриэль, не оставлял сомнений в его оценке и наряда, и хозяйки. Я почувствовала, что рука Пьера обвела мою талию. Я вопросительно посмотрела на него. «Они... они...» Он подыскивал слова, и это меня рассмешило, непонятно почему. «На самом деле я не знаю, что тебе сказать», — продолжил Пьер. «Разве что никогда бы не подумал... будто тебе может быть настолько легко с такими людьми. Я молча кивнула. Не могла же я ему заявить, что благодаря таким людям у меня наконец-то появилась возможность проявить себя. Скажи, пожалуйста, что все женщины здесь в твоих нарядах? Не все, но часть — да. Ты своего добилась. Я горжусь тобой. Знаешь, и дома тебя ждут клиентки. В клинике все подходили ко мне, спрашивали твой телефон. Что ж, я не рассчитывала, что произведу такое впечатление на свадьбе. Ты себе не представляешь. Он помрачнел. Я поцеловала его. Пошли. Не будем стоять в стороне от всех. Идем. Марта следила за мной издалека и мысленно разбирала Пьера по косточкам. Я представила мужу некоторым из гостей, клиенткам их спутникам. Мне даже удалось раскопать среди приглашенных врача, чтобы Пьер мог сделать глоток кислорода. Он никак это не прокомментировал, но по выражению лица я догадалась, что он мне благодарен. Пьер вел себя неперенужденно, много говорил, продолжал обнимать меня за талию, был полон внимания, как в самом начале нашего брака. «Может быть, мы продвигаемся по пути к выздоровлению?» Мне очень хотелось в это верить. Я была обязана в это верить. Я искала взглядом Габриэля. Он оживленно беседовал все с той же женщиной, шептал ей что-то нежное на ушко. Я знала, чем у них завершится вечеринка. Она точно не скажет ему «нет», а он как будто только этого и ждет. Я больше не свободна и не могу играть в его игры. Значит, я перестала быть центром притяжения. Глазам подступили слезы, в горле застрял комок. Мне было плохо и больно. Пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы удержаться, не подойти и не отодвинуть эту женщину, напомнив Габриэлю о своем существовании. Я попалась в его западню и снова буду стремиться в нее. Но нужно образумиться. Это его жизнь, а моя жизнь, Пьер. Я сделала свой выбор, разумный выбор. Все в порядке, прошептал мне на ухо Пьер. Ты где-то не здесь. Все в порядке, просто немного устала. Давай уйдем. Как скажешь. Мы подошли к Марте попрощаться, а с Габриэлем лишь помахали друг другу. Настолько он был занят. Когда мы легли, Пьер потянулся ко мне и стал целовать. Он так давно не прикасался ко мне, что я мгновенно среагировала на его ласки. Я ощущала его на себе, в себе, но мое сердце не участвовало в наших объятиях. Отвлекало сопротивление непрошеному присутствию Габриэля в моих мыслях. мы занимались любовью, как супруги со стажем, знающие друг друга наизусть, механически, без страсти, без эмоций. Потом Пьер уснул, обнимая меня, а я глотала слезы. Наш парижский уикенд прошел спокойно. Взявшись за руки, мы гуляли по острову Сен-Луи, а вечером там поужинали. На завтра после посещения Нотр-Дам Мы бродили по латинскому кварталу, болтая том, сем, Однако все было не так уж благостно. Время от времени мы оба погружались в молчание, словно нам нечего друг другу сказать, или мы боимся, как бы разговор не принял опасный оборот. Я заставляла себя не думать о Габриэле. В воскресенье днем, когда до отъезда Пьера оставалось несколько часов, мы наслаждались лучами весеннего солнца на террасе кафе неподалеку от Люксембургского сада. «Я хотел с тобой кое о чем поговорить», — объявил он. Привычная серьезность вернулась к нему. «Слушаю тебя». «Пожалуйста, возвращайся домой». У меня в голове затекли часы, я принялась была быстро подсчитывать в уме. Мне вдруг стало холодно, несмотря на теплую погоду, и я заерзала на стуле. Осталось полтора месяца занятий. Послушай, я подумал, проанализировал то, что видел в пятницу вечером. Ты здесь больше не учишься, да и по сути никогда не училась. Ты сложившийся дизайнер. которым всегда хотела быть. «У тебя есть клиентки в Париже, и в нашем городе появится. Я убедился в этом после свадьбы». Ко мне никто не обращался. «Потому что ты в Париже. Вспомни, о чем мы говорили. Ты должна работать дома». Пару дней назад я поднялся на чердак, обдумал, как там все обустроить, чтобы ты могла принимать заказчиц. К тому же, кто тебе помешает время от времени появляться в Париже и встречаться с Мартой и ее клиентками? Ты приехал сюда только для того, чтобы вернуть меня домой? Нет, я скучал по тебе и потому приехал. Целую неделю я беспрерывно размышлял. Задавался вопросом, как мы могли дойти до такого. Вся ответственность лежит на мне. Раньше я к тебе не прислушивался, но теперь с этим покончено. Ты правильно сделала, что напугала меня во время свадьбы. Я не хочу тебя потерять. Это было как электрошок. Но если тебя не будет дома, «Как я докажу, что изменил свои приоритеты, и отныне ты и наша семья – самое важное для меня?» «Наши проблемы не решатся по мановению волшебной палочки только потому, что я вернусь раньше, чем предполагалось». «Знаю, знаю, но...» «Дай нам шанс. Дай мне шанс. Что тебя здесь удерживает?» «Соблазн». Горло перехватило, и я мысленно поздравила себя с тем, что темные очки скрывают наплывающие слезы. «Ничего не удерживает, ты прав». «И потом, мы ведь собираемся завести ребенка, и это сделать проще, если мы все ночи будем проводить вместе». Я вздыхала, смотрела по сторонам, ничего не замечая и пытаясь переварить вывод, которому Пьер меня подталкивал. Мне все удалось. Я стала дизайнером. Пьер вернулся и сражается за меня. Пришло время перевернуть парижскую страницу. Я не хочу, чтобы мы продолжали жить порознь, а ты... Но ты же не думаешь, будто я могу вернуться прямо сегодня вечером, улыбнулась я. Сперва мне нужно многое уладить. Пер взял меня за руку и крепко сжал. Буду ждать тебя. На завтра я встал рано. День будет трудным. Нужно закончить несколько заказов и предупредить Марту о перемене в моих планах. Никогда ноги не были такими тяжелыми, как сейчас, когда я подходила к ателье. После отъезда Пьера у меня в горле образовался ком, который мешал дышать. Мне уже начало казаться, что я вот-вот задохнусь. И тут я увидела подъехавшего на мотоцикле Габриэля. «Что ты делаешь здесь в такое время?» — поинтересовался он. «Могу задать тебе тот же вопрос». Мне не спалось. Вот я и подумал, почему бы не приехать. Выпьем кофе перед тем, как идти пахать? Я не против. Мы зашли в ближайшую забегаловку. От восхитительного запаха свежих круассанов меня замутило. Я выбрала столик у окна. Спиной к свету легче прятать глаза. И села на банкетку. Я заказала американо, Габриэль Эспрессо. Слышался звон посуды, шипение кофемашины, шелест переворачиваемых газетных страниц. Нам принесли кофе. «Как твои выходные с Пьером?» Он произнес имя Пьера так, будто они знакомые или даже близкие друзья. И «Я пришла в замешательство». Uh, uh, да, на самом деле мы много говорили и я впилась в него взглядом. В ближайшее время я возвращаюсь домой. Он развалился на стуле и закинул руки за голову. Ну, что ж? значит пора. Я до сих пор так и слышу, как ты говоришь. Он изобразил пальцами кавычки. Я здесь всего на полгода. Я улыбнулась, а ты ответил. За полгода многое может случиться. Быстро время прошло, да? Да. Он смотрел в окно. В молчании потянулись долгие секунды. Ты права. «Тебе пора возвращаться». Я почувствовала удар в самое сердце. «Ты действительно так думаешь?» «Да. Я, конечно, совсем не знаю, что такое семейная жизнь, но я могу себе представить, что если бы я любил женщину, Я бы не отпустил ее так далеко и надолго. К тому же твоя жизнь там, она всегда была там. В том-то и дело. Когда ты уезжаешь? Не знаю. Через несколько дней, я думаю, нужно сказать Марте, как она, по-твоему, к этому отнесется. Не беспокойся о ней, ладно? «Легко сказать». «Я знаю», — он посмотрел на часы, — «мне пора». «Иди, не нужно из-за меня опаздывать». Он поднялся, вынул из кармана деньги и бросил на стол. «Сообщи, когда соберешься ехать. Пойдем с тобой выпьем». «Как скажешь», — прошептала я. Когда он ушел, я глубоко вздохнула, почувствовав облегчение от того, что все уже позади, и одновременно ужасную грусть из-за его безразличия и той стенки, которую он сразу возвел между нами. Значит, я не ошиблась тем вечером у Марты. Я была лишь минутным капризом. Хотя он и позволил мне на мгновение увидеть другого человека, скрывающегося за маской прожженного соблазнителя. Он выразился более чем недвусмысленно. Я приняла правильное решение, и мой отъезд не очень-то его огорчает. Оставшись в Париже, я бы стала ядром каторжника, прикованным к его ноге. В конце концов, я возвращалась. к привычной жизни, замужней женщины, верной своему мужу, и Габриэль медленно отходил на второй план. Это было просто мимолетное увлечение, мысленно произнесла я, чтобы было не так больно.